Глава двадцать третья. Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, И, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, встал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже выявили. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли В совещательную комнату и закурили папиросы. И они с чувством облегчения разместились в ней, И тотчас же начался оживленный разговор. «Девчонка не виновата! Запуталась!» Сказал добродушный купец. «Надо снискаждение дать!» «Вот это и обсудим!» — возразил старшина. Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям. — Хорошо, — резюме сказал председатель, — заметил полковник. — Ну, хорошо, я чуть не заснул. Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна. — сказал приказчик еврейского типа. — Так что ж, по-вашему, она украла? — спросил один из присяжных. — Ни за что не поверю, — закричал добродушный купец. — А все это шельма красноглазая нашкодила. — Все хороши, — сказал полковник. — Да ведь она говорит, что не входила в номер. — А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы. — Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы, — сказал приказчик. Ключ у нее был. — Что ж у ней, — возражал купец. — А перстень? «Да ведь она сказала», — опять закричал купец, — «купчина характерный, да еще выпивший, вздул ее, но потом, известно, пожалел, намол не плачь». «Человек ведь какой! Слышал я чай, двенадцать вершков, пудов от восьми!» «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович, «а вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело или прислуга». «Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был». Несвязная беседа шла довольно долго. «Да позвольте, господа», — сказал старшина, — «Сядемте за стол и обсудимте», — Пожалче, сказал он, садясь на председательское место. «То ж мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик и в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара. «Господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу. Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Крапивинского уезда Симон Петров-Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 такого-то года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами дал ему в коньяке яду, от чего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около двух тысяч рублей и бриллиантовый перстень. Второй Виновно ли в преступлении, описанном в В первом вопросе мещанка Ефимия иванова сорока 43 лет. Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова-Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бачкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том? что 17 января 1880 такого-то года в городе Н, состояв служении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего отперла чемодан на месяц. Вместе принесенным и подобранным ею ключом. Старшина прочел первый вопрос. «Ну, как, господа?» На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «Да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бачкова виновны, но артельщик отвечал, что он понимает, но что... Все лучше пожалеть. «Мы и сами не святые», — сказал он, — и так и остался при своем мнении. На второй вопрос об Очковой после долгих толков и разъяснений ответили невиновно так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бачкова — главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним. Но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос об Очковой же ответили «Да, виновна» и по настоянию артельщика прибавили но заслуживает снисхождения. Вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех.